Глава тридцатая Муж молча подал мне руку, чтобы помочь выйти из лодки, и я также молча ее приняла. Напряжение, ребенок, давали о себе знать. Меня снова тошнило, а перед глазами мельтешили разноцветные искры. Хотелось, чтобы Анри меня обнял, чтобы привлек к себе и все стало по-старому. Но когда поймала его взгляд, только вздернула голову и направилась к дому. Прохлада между нами нагрянула одновременно с заморсками в Майлонии, поэтому в т р е т е мы не задержались. Хотя больше й ч а с т ь ю не задержались мы потому, что делать там больше было нечего, ни мне, ни ему. А вот а р и в ш а я с я между нами напряженность, о д н о с л о ж н ы е вопросы и ответы заканчивались одинаково, р а з р а с т а ю щ е й с я пропастью отчуждения. Я чувствовала себя ужасно, но первой мириться не собиралась, так же как не собиралась ни о чем ему говорить. Периоды, когда хотелось прижаться к его плечу и выплакаться в с л а с т ь сменялись желанием запустить в мужа чем потяжелее. К счастью, хотя бы труды о призраках оказались полезны. Я узнала много нового о привязке к месту смерти, такого, от чего волосы просто дыбом вставали. Существовало запрещенное заклинание, одно из самых черных и страшных заклинаний в мире. Его использовали, чтобы после смерти обречь жертву на осознание смерти и долгие метания на грани. В момент гибели запечатывая человека с помощью крови некромага, а некоторые еще и управляли пойманными призраками, терзая их или случайных жертв. Мерзкая магия недалеко ушла от создания Агольдера, которого считали одним из опаснейших колдунов темных времен. Мог ли лорд Адриан переработать заклинание, то есть запереть себя еще при жизни? Подозреваю, что в лаборатории Хельгера творилось много всего интересного, особенно учитывая, что про родителями расы м а а д ж а р и были некромаги и х а н д о м я Знания полубогов включали в себя множество заклинаний, древних и опасных искусств, переплетающихся достаточно тесно и принимающих бесконечно причудливые формы. В частности, пространственные боевые магии искажений и искусство управления с н а м и Но ради чего отец Анри так рисковал, ради чего добровольно о б р ё к себя на столь страшную участь? И если он увяз в дружбе с Эльгером по самые уши, почему решился выступить против герцога? Тереза, Анри! с о ф и вылетела нам навстречу, с разбегу запрыгнула на руки мужа. Анри её закружил, и дочь залилась счастливым смехом. Хозяева дома тоже бросились к нам. За время общения с сеньорами Фрьончелли я привыкла к крепким объятиям и широким улыбкам, поэтому сейчас позволила по очереди утопить себя сначала на пышной груди Лорены, потом в крепких руках э н с а Высвобождаться не очень-то хотелось. Это значило, что надо улыбаться в ответ, рассказывать, как мы съездили, как замечательно отдохнули. н у да ничего, а н д р е й справится. Он у нас мастер обходных маневров. Мы не ждали вас так рано. Что-то случилось? Ларена в з в о л н о в а н н о посмотрела на нас. Погода испортилась. Будничным тоном сообщил муж. А я что говорила, профессиональный первостатейный враль. Он привлек меня к себе и поцеловал в макушку. Ямила улыбнулась и больно его ущипнула. Андрей поморщился, а мне немного полегчало. Вы как раз к обеду успели. Софи потащила меня в столовую. Как к обеду? А, -а, -а э н с смахнул рукой. Селеста забыла, что мы ее попросили купить кое-какие продукты. Пришлось самим бежать на рынок. Полегчало, растаяло, как снег под весенним солнцем. За столом сидела Франческа. Она взглянула сквозь м е н я и расплылась в улыбке, когда вслед за мной в комнату вошел а н д р и Вспорхнула со стула со словами приветствия, подхватила л а р е н у подпухлый локоть. Не переживайте, тетушка Ло, садитесь, я принесу посуду и приборы. л о р е н и э н с а привычно засуетились, заскрипели стульями. Меня же о б д а л а ароматом ванили, настолько с л а д к о й и г у с т о й что р а з о м затошнило еще сильнее. С возвращением проворковала Франческа, как бы невзначай коснувшись пальчиками руки Анри, и проскользнула на кухню. Вот к ней прибор себе в пробор, подумала я. Опустилась на свое место и уставилась в стол. Меньше всего на свете хотелось, чтобы для меня накрывала Франческа. Но кажется, у меня и выбора-то особого не было. Счастливое лицо Софии, улыбки родителей мужа, гостинная поплыла перед глазами, меня повело и я схватилась за край стола, чтобы не упасть. Что с тобой, девочка? л а р е н ы еще не успела сесть, поэтому сейчас склонилась надо мной. Голова закружилась. Все видящие не хватало еще, чтобы Анри о чем-нибудь задумался. Устала с дороги. Это прозвучало резче, чем я рассчитывала, и сеньора Ференчелли удивленно на меня посмотрела. Надо извиниться, но сил не было. Не говорить, не улыбаться не хотелось. Хотелось домой. Давай уйдем, негромко сказала я, наклонившись к Андре. Знаю, невежливо, знаю, но нас не ждали. Это только в Мейлони можно с разбегу сесть за стол, даже не предупредив заранее о своем приезде. По хорошему мы рассчитывали забрать Софи после обеда. Но супруги Ференчели сегодня решили сесть попозже. И вот, пожалуйста, где-то вообще видано на полтора-два часа сдвигать время обеда. Матушка рассчитал бы всех, если бы его на пять минут задержали. Ну или теперь вот Луиза. Хотя Луиза бы не рассчитала, у нее странные представления о приличиях. Хочешь их обидеть? Не хочу я никого обижать, просто хочу домой. У меня там призрак. А еще там нет ф р а н ч е с к и Впрочем, ответить я не успела. Передо мной уже мелькнули тонкие запястья, тарелка для меня, тарелка для Анри. Франческа разложила приборы, салфетки, на удивление, ладно. А после вернулась за стол и подперла к у л а ч к а м и подбородок. Глаза ее сверкали, она рассмеялась, когда Софи ткнула ее в бок и ответила тем же. Дочь хихикнула, стащив из-под ее тарелки салфетку, которую та попыталась поймать за край, не успела. с о ф и я не повысила голос. Но над столом мигом воцарилась тишина. Ты за столом, а не на прогулке. Выпрямись, приведи себя в порядок, верни салфетку с е н ь о р и т е Розате. Дочь перестала улыбаться. Прости, Тереза. Франческа нахмурилась и подхватила блюдо с пастой. Сколько т е б е положить, солнышко? Какое счастье, что никто не мог читать мои мысли, потому что я ей уже положила на голову все содержимое сверху, надела посудину. Но для всех остальных просто потянулась к мужу и поцеловала прямо за столом. Ну а что, мы же здесь все свои семья и все такое. Только сестру почему-то перекосила слегка, видимо, в соусе перчинка попалась. Очаровательно улыбнулась, напоминавшая с н е г о в у ю тучку Франчески. Синьори Нарозати, передайте мне салат с креветками, пожалуйста. Пожалуйста. Судя по ее голосу, в мыслях с е н ь о р и н ы р а з а т и салат уже путался в моих волосах. Ну да и пусть ей. Анри мой муж, Асфи моя дочь, сколько бы ты ни выскакивала из декольте. Что ж, рассказывайте, как съездили, напомнил Энса. Что интересного привезли? Он подмигнул, а я поперхнулась. Почему, ну почему они все упорно намекают на то, что я хочу сохранить в тайне, хотя бы пока? Тереза все время просидела в библиотеке, заметил супруг, поэтому она привезла вам множество знаний по магии. Анри все время пропадал непонятно где, не осталось в долгу я, поэтому что привез он, остается только догадываться. м ы н а г р а д и л и друг друга много обещающими взглядами, после чего принялись за еду. Неужели даже на лошадях не покатались? Изумилась сеньора Ференчелли. Лорена, я же предупреждал, что это деловая поездка. Голосом мужа можно было. порубить хлеб быстрее, чем Шэньхе. Совсем времени не было, вздохнул Энса. п о м н и т с я я помолодости столько работал, думал, Ларен а меня из дома выгонит. Дурень ты, рассмеялась Та. Я по тебе скучала, конечно, но если бы выгнала, скучала бы еще больше. Энса широко улыбнулся, от чего щеточки его усов приподнялись. Взял руку жены и поцеловал. Эй, рассмеялась Та. Ну не за столом же. А чего такое? Вот уж не думала, что Лорену можно смутить, но она сразу захлопотала, начала спрашивать, добавить ли кому соусы и что еще положить на тарелку, а потом и вовсе поспешила перевести тему на то, как готовится паста и что Селеста в последнее время на удивление рассеяна. Уж не ждет ли нас сюрприз в виде неожиданного романа? Не думаю, вмешался с е н с а Селеста любила Вито и до сих пор не может его забыть. Он был бы рад, если бы она себе кого-нибудь нашла. Вот только ей больше никто не нужен. Такая любовь приходит лишь однажды, негромко заметила Франческа и опустила п р о н з и т е л ь н о синие глаза, впрочем, не надолго. У матери с отцом в т р е т и е был медовый месяц, они частенько рассказывают о... И снова с п л о ш н о й поток воспоминаний, перемежающихся между м е д т м и и восхищёнными вздохами с небольшими перерывами на еду и о т в е т а супруга Ференчелли. Эта женщина говорила столько, что я удивлялась, как она до сих пор не охрипла и не набила на языке мозоль. Слова в ней никогда не заканчивались, равно как и улыбки, п о р х а н и руки, вопросы. Не полеет ли с о ф и вафли карамельным соусом? Дочь е разве что в рот не заглядывала? Из чего я сделала неутешительный вывод, пока нас не было, Франческа времени не теряла. Интересно, каждый день наведывалась в гости. Дорогая, разве ты сама не была в Трите? Ларена слегка подала с ь вперед, да почему-то резко покраснела. Да, мы ездили с Адрианной, ее муж держит цветочную лавку, где я работаю. И с ее братом, если ничего не путаю, такой милый молодой человек. А вот это тоже интересно, что там за милый молодой человек. Я вперила в сеньорину р о з а т т е ц е п к и й взгляд, которому мог бы позавидовать даже Винсент. Но я почти ничего не успела посмотреть, затараторила Франческа. Мы пробежались по магазинам, глядели, какие букеты модны в столице. Вы же знаете, тетушка Ло, в том, что касается моды, всегда надо быть на шаг впереди остальных. Цветочная лавка Розарио лучшая в Лации, махнул рукой а н ц а Интересно, они все тут друг друга знают. О, хонж е выкупил весь второй этаж. Жильцы сейчас съезжают, а после ремонта там будет магазин живых цветов. Что насчет брата с е н ь о р и н ы Адрианы? невинно поинтересовалась я. Он, наверное, частенько наведывается в лавку, чтобы помочь семейному делу. Франческа наградила меня злым взглядом, я ответила милой улыбкой. Но ну, не только же ей играть нечестно. Анри, ты будешь в этом году отмечать рождение? Сеньорина Розаци дотянулась до творожного рогалика и, как бы невзначай, облизнула губы. Так давно мы в последний раз собирались все вместе. При этом она наклонила голову так, что один из локонов скользнул ей аккурат в декольте. Ах так. У нас разница в несколько дней. Я опередила мужа, ласково погладила его по плечу. Будем отмечать вместе, дома, семьей. На последнем слове я сделала ударение. А мне на рождение Франческа подарила настоящий кукольный дом, только его надо забрать из магазина, и торт испекла вот такой. Звенящий радости голос Софи заставил меня вздрогнуть и замереть. Я смотрела на разведенные руки, изображающие величину торта, и даже не моргала. Муж медленно повернулся ко мне. Под его взглядом захотелось провалиться на месте. Точно так же, как под недоумевающими взглядами супругов ф е р о н ч е л л и хотя дело было вовсе не в них. По коже пробежал озноб. Солнышко, мы же договаривались, что это будет наша маленькая тайна. Негромко прошептала Франческа, пока я не переговорю с твоим отцом. Ой, дочь покраснела. Франческа уже выглядела смущенной, хотя в глазах ее мелькнуло злое удовлетворение. А я вдруг с ужасом поняла, что вчера у Софии правда был день рождения, о котором мы с а н р и просто забыли.